Глава двадцать четвертая Мария с Никой не успели как следует обсудить достоинство внешности Даниила, как двери комнаты распахнулись, и вошел Фёдор Матвеевич. «Что-то неладное происходит, Машенька». Быстро проговорил он, и у Ники сжалось сердце от дурного предчувствия, когда она увидела, насколько бледен пожилой старейшина, каким тревожным огнём горят его глаза. «И мы даже не можем понять, что...» «В тронный зал». Тут же кивнула Мария, и Ника в очередной раз поразилась тому, как хладнокровно и собрано ведет себя ее родственница в самых напряженных и экстремальных ситуациях. Но они не успели даже подойти к дверям, как возникшие из ниоткуда искрящиеся облако накрыло их с головой. Поглотивший Нику, Марию и Фёдора Матвеевича золотистый туман медленно рассеялся, и сотрудники ордена обнаружили, что находится в центре небольшой лесной поляны, посреди плотных рядов деревьев. «Миленько», — растерянно пробормотала Ника, пытаясь удержать равновесие, поскольку острые шпильки ее босоножек предприняли попытку зарыться в мокрую и мягкую, покрытую зеленым мхом, землю. Марии повезло еще меньше, ее изящные атласные домашние тапочки мгновенно пропитались влагой. «Судя по звездам и растительности, мы где-то в Сибири», — опытным взглядом определила пара психолог. Резкий ледяной порыв октябрьского ветра подтвердил её правоту и дал понять, что эта троица одета явно не по погоде. «Это что, тест на выживаемость?» — проворчала Ника, обхватив руками оголённые плечи. «Или нас просто хотят убить?» «Для этого есть более гуманные способы, нежели переохлаждение», — отозвалась Мария, которую тоже начала пробирать дрожь. «Думаю, этот вопрос нужно задать им». задумчиво произнёс Фёдор Матвеевич, кивнув головой в сторону большой раскидистой сосны. «Ёлкам?» — удивилась Ника. «Нет, инопланетянам», — пояснил старейшина, с напряжением вглядываясь во что-то, едва различимое человеческим взглядом. «Мария», — напрягся архангел, почувствовав тревогу. «Её нет в ордене, её похитили». Вместе с другими тремя старейшинами он сидел за круглым столом тронного зала, с нетерпением ожидая прихода Марии и Фёдора Матвеевича. «Да, ты прав», — согласился с ним Роман Алексеевич, быстро просканировав своим даром всё помещение Ордена и ближайшие окрестности. «И Фёдора Матвеевича с Никой тоже нет», — взволнованно отметил он. «Ни одному чёрному магу не под силу телепортировать старейшину Ордена Света», с недоумением отметил Андрей Викторович. «Может, это вмешательство инопланетян?» — предположил он. «На кой мы им сдались?» — в своей обычной манере возразил ему Хантер. «Может, на кой-то всё же сдались?» — парировал Роман Алексеевич. «Ты можешь определить, где они?» — обратился он к Михаилу. «Они в лесу». определил Архангел, закрыв глаза и сконцентрировавшись. «Причём где-то далеко от нас. Очень замёрзли. Как же нам их вернуть-то? Телепортировать их обратно мы не сможем. Без Фёдора Матвеевича у нас силы не те. Придётся на их поиски отправ... Ох, бездна, картинка пропала!» С досадой воскликнул он, так и не договорив. Успел засечь их точное местонахождение. уточнил у него роман алексеевич нет с горечью ответил архангел обхватив голову руками только примерно да это действительно пришельцы неожиданно согласился хантер они тебя заблокировали без тени сомнения заявил он что ты о них знаешь с подозрением уставившись на нового старейшину спросил архангел больше чем хотелось бы туманно ответил Хантер. «Давно я с ними уже не виделся». Загадочно произнес он и отрешенно погрузился в себя, не реагируя ни на какие просьбы и даже требования коллег объяснить свои слова. Не время. Лишь тихо прошептал он и как партизан на допросе больше не издал ни звука.